Дайна спустилась вниз и хотела было уже идти в свою комнату, чтобы лечь спать, но совершенно неожиданно встретилась с той самой незнакомкой, которая предпочла весь день проваляться в кровати с головой, накрывшись одеялом. Пользуясь тем, что все уже легли спать, она прокралась на кухню, видимо, за горячим чаем. Услышав за спиной шум, незнакомка вздрогнула и поспешила отвести в сторону лицо. Но даже этого краткого мига Дайне вполне хватило, чтобы разглядеть на ее лице достаточно приличный синяк в районе глаза. Что случилось? Понимая, что в такой ситуации молчать нельзя, обратилась Дайна к этой молодой женщине. Но та ничего не ответила, а только стыдливо закрыла лицо руками и заплакала. Была эта женщина тонкая и хрупкая, волосы у нее были без особой какой-то прически или стрижки, вероятно, от безденежья, а просто собраны в хвост. «Сегодня день горьких слез, не иначе», – подумала Дайна. «Непременно расскажите мне все», – потребовала она и пообещала. «Я никому не расскажу. Как вас зовут?» «Ира», — сказала женщина, опустилась на диванчик и заплакала еще больше. «Марина» — в очередной раз соврала по поводу своего имени Дайна. «Что с вами случилось?» — потребовала рассказать она и спросила. «Откуда у вас этот синяк?» Женщина горестно всхлипнула, после чего как-то отстраненно, будто приговор прочитала, сообщила. «Муж бьет». «Да ты что!» — воскликнула на это Дайна. «Как давно вы замужем?» «Уже больше пяти лет». «И все эти пять лет он вас мутузит?» — возмутилась Дайна. Ира кивнула. У меня родители умерли, и он единственный для меня родной человек. Вы же, надеюсь, понимаете, какое это на самом деле счастье, хотя есть хоть один, но родной человек. Я его всегда прощала за это, потому что очень любила. И сейчас еще люблю. А он с работы приходит пьяный и начинает на все ругаться. То одно ему не нравится, то другое, то ужин холодный, то моя уборка его не устраивает. А потом каждый раз начинает меня бить. Вот сволочь, а! Нет, ну какая сволочь, а!» Уперев руки в боки, возмутилась Дайна и вдруг поняла, что ужасно хочет курить, хотя ведь не курить же вообще никогда. «Мы, конечно, живем небогато, денег только-только на коммуналку, да на продукты хватает. Вот он и срывается на меня из-за этого. Ему ведь и машину хочется, и квартиру нормальную». Она помолчала, потом продолжила. Вот и вчера он снова пришел пьяный и сразу же начал меня лупить. «Я вещи в сумку покидала, убежала и сюда пришла». «Вот сволочь, а!» – все еще пребывая под впечатлением, сказала Дайна и постановила. «Завтра же пойдем в полицию писать на него заявление. Нет, что-то испугалась Ирина и даже руками на Дайну замахала. Он хороший, он проспится и потом будет жалеть об этом. Я просто еще сегодня здесь переночую и завтра утром вернусь домой. А то он, наверное, меня уже потерял». «Ага, потерял», – презрительно цыкнула Дайна. «Ждет не дождется новых плюх тебе навешать». «Мне некуда идти», – упавшим голосом сообщила Ира и нет у меня никого, кроме него». Дайна на эти слова только неодобрительно покачала головой.